СМУТЬЯН Потом как-то мистер МакАртур пришел в каюту и велел нам сэн собирать вещи, ибо нам предстояло с Нептуна пересесть на Скарбора. Мне и в голову не могло прийти, что можно перебраться с одного корабля на другой посреди Атлантического океана. Муж, беременная жена, маленький ребенок, служанка, но мистер МакАртур заверил меня, что так и будет, как только выдастся безветренная погода. Он торжествовал, словно добился того, о чем всегда мечтал. Как ему удалось настоять на своем? Или это трейл с Непином решили от него отделаться? Мне так сильно нездоровилось, что я о том не задумывалась. В пересадке на другой корабль видела лишь избавление. На Скарбор она с Эдвардом поселили в каюту супруги лейтенанта Эббота. Она любезно выделила нам место, хотя для нее, разумеется, это было лишнее неудобство. По её глазам я видела, что она жалеет меня. Все на корабле знали, что на Нептуне мистер МакАртур вел себя настолько вызывающе, что превратил нашу жизнь в ад. Причем ему это доставляло удовольствие. Он создал проблему, а потом принялся решать ее, причиняя беспокойство многим людям. На Скарборок капитан, офицеры даже матросы держались с мистером МакАртуром на настороже, как со своим псом, от которого не знаешь, чего ждать. И мне это не казалось.